сказал емуся. Но они здесь очень вежливы, надо отдать им справедливость. Смотри, за тем столом, на другом конце зала, в штацком. Это французские офицеры. Правда странно. Война кажется какой-то несерьёзной. Но мне нравится. После большевистского стиля в этом есть что-то рыцарское. Они уважают друг друга. Ну как же всё-таки это возможно? проговорил изумлённо Вить. Ему казалось, что эти люди должны точь-в-точь сброситься друг на друга. Месяца 4 тому назад, когда немцы здесь появились, они и были, говорят, полные хозяева. Теперь их дела на западе идут плохо, и фины, естественно, стараются поддерживать хорошие отношения с обеими сторонами. Где бы нам сесть? Да всё равно, только подальше от немцев. Вот этот, стольк тебе нравится? Четвёртый от Тевтонского. По-моему, расстояние достаточно. Мэтр Детель почтительно отодвигал перед ними стол. На белоснежной скатерти лежала переплетённая книжка. Муся и Витя уселись рядом на диван. Ты когда-нибудь пил коктейль? Никогда. Позор! Я тоже в первый раз попробовала в понедельник. Меня Вивиан научил, сказала Муся, искоса взглянув на Витю. Они с этого начинают обед. Вкусно? Не очень вкусно, но потом приятное кружение в голове. У них целый каталог коктейлей. Вот он. Дайте нам два манхэттена, по-английски сказала она метрдотелю, который, слыша русскую речь, тоже несколько убавил на лице почтение. Два манхэттена. повторил метрдотель. Он подал Муси карту без переплёта и отошёл к французскому столу. Сидевшие за этим столом люди с любопытством смотрели на Мусю. Витя заметил, что один из них скользнул взглядом по немецким офицерам и тотчас отвернулся. Супа, я думаю, мы есть не будем. Здесь удивительные закуски. Сексер, что ты, вероятно, знаешь. Да, конечно. мы ведь бывали на Иматри. Значит, закуска. Потом ты что будешь есть? Я закажу соле фритте. Жареная в масле морская рыба соль. И утку. Это они недурно готовят. Но, может быть, ты не любишь соле фритте? Она звонко весело засмеялась, так что собеих столов оглянулись. Ты удивляешься, что я после Петербурга вдруг стала такой гастрономкой? Но ты представить себе не можешь, как быстро возвращаешься в нормальческие условия. Я в первый день тоже на всё здесь смотрела как баран на новые ворота, после селёдки и бифштексов из конины, которыми нас кормила Глаж. Бедная Глаж, мне так её жаль. Какое ты вынес впечатления из слов доктора? Это опасно. Он прямо мне сказал, что если, постой, по случаю твоего приезда я хочу выпить шампанского. Да-да, у них есть французское. Собственно, напитки запрещены, но здесь всё можно. Вот он идёт. Что же ты я всё заказываю? Это неприлично. Ты уже большой. Закажи ему ты, а я, кстати, послушаю, как ты говоришь по-английски. Витя выдержал экзамен с честью. Недурно, сказала Муся. Это очень важно, потому что мы тебя везём в Англию. Как это вы меня везёт? Да так очень просто. Вивиан ещё не получил инструкции, но, вероятно, мы скоро отсюда уедем. Впрочем, об этом мы ещё успеем поговорить. А что, кстати, если б ты, хоть из вежливости, спросил меня, как поживают папа и мама, смеясь, сказала мусь: "Ох, ради бога, извини, я совершенно забыл. Но разве ты могла с ними снестись?" Я просто не подумал. Верю, конечно, могла снестись. Кажется, папа занимает теперь при гетмане какой-то важный пост, какой не помню, но важный. Я это не очень одобряю, однако им там виднее. Притом я ничего не смыслю в политике. Ты тоже ничего не смыслишь, поэтому молчи. Писем я ещё не имею, но получила две длинных телеграммы. И представь, шли всего 6-7 часов. что же они телеграфируют они так счастливы что мы сюда вырвались собственно в телеграммах говорилось столько об этом муся не сказала что вторая телеграмма была восторженно поздравительной